Ничем не удержишь ее, не остановишь. Кляни, верно. <свес> Быстрее всего, мысли нашей вмиг весь мир облетят. догадливо. Да <свес> а мягче всего рука наша. Как не мягка будет подушка, а все рук под голову подкладывай. Ну, смекались! <смех> <смех> ну что же, дочка, отгадки твои правильные. Иван, целуй ее в уста сладкие. Эй, готовьте все до да проворни. Нынче же свадьбу играть станем.